Глава девятая. Послание. С поиском добровольца для нашего эксперимента трудностей возникнуть не должно. Всего-то и надо, что найти подходящего форсовца и вырубить его. Можно было вообще схомутать первого встречного одарённого зелёным сгустком, но решили перестраховаться. Неизвестно, что там такого наворотил раз Альгул и как повлияет извлечение паразита на состояние человека. А подставлять невиновного не хотелось. Есть множество причин, которые могли побудить одарённых присягнуть на верность новому правительству галактики. Я сам не знаю, как бы поступил, если бы мне предоставили выбор «присоединись или умри». Причём далеко не факт, что выбор был именно такой. Раз Альгун может залезать людям в голову и вытаскивать на поверхность самые глубинные страхи, и при их помощи манипулировать одарёнными. Любоваться красотами Асгарда нам было некогда. Хоть Светка и всячески намекала, что неплохо было бы передвигаться помедленнее. За месяц я успел проложить маршруты ко всем интересующим нас объектам. А с повышением уровня искры увеличилась и дальность прыжков. Теперь 300 километров для меня не расстояние. Того и гляди, скоро смогу по всей планете перемещаться по щелчку пальцев. Куда там Гарри Поттеру с его трансгрессией в пределах одной Англии. В чём заключается суть идеи нашей научной группы, в которую вздесалась и мелкая, я теперь примерно знаю. В одной из вылазок я скрытно провёл сканирование и предоставил слепок такой заражённой искры, на основе которого и строились все наши дальнейшие планы. Нам удалось выяснить, что этот сгусток является паразитической сущностью, которая через искру одарённого подключается ко всем системам организма человека. Помимо того, что эта гадость питается за счёт чужой искры, она ещё и выступает в качестве надсмотрщика. Стоит одарённому нарушить приказ, когда начнёт действовать. Не факт, что за каждое нарушение закона последует кара в виде мгновенного зомбирования. Но какая-то реакция обязательно будет. Паразит может выкачать из искры энергию, что приведёт к потере сознания одарённого, или нейросетку вырубить. Варианта повлиять на состояние и боеспособность одарённого существует довольно много. Ещё во время разведки я выяснил, что у мета-крас Альгулы есть ранги. Как они их называют? У обычных рядовых одарённых, что даже не входит в секту Форс, паразитическая сущность первого ранга. Для таких одарённых, скорее всего, существует гораздо больше ограничений, чем для членов секты. Но даже они стоят в иерархии выше всех простых людей, которых раз Альгул записал в разряд мяса только и пригодного, что вкалывать на благо одарённых. Пока об этом не говорится в открытую, но намёки на это уже просматриваются. На информационных порталах уже началась подготовка общественного мнения, где видные научные деятели Содружества С упоением начинают рассказывать, что одарённые являются вершиной эволюции человека. Аж передёрнуло всего, когда услышал такое. Мерзость. Но я отвлёкся. Второй ранг метки — это рядовые форсовцы. По сути, тоже мясо, с помощью которого будут добывать нужные раз альбулы ресурсы. Для того, чтобы официально вступить в элитный клуб Форс, как они сами его называют, надо подписать контракт с Асгардом сроком на 30 лет. И делом доказать свою решимость присоединиться к элите галактического сообщества. Обычных к слову после завершения академии теперь ждёт распределение и обязательная отработка вложенных в образование средств. Сроки разные от 5 до 10 лет, но отработать будет обязан каждый. Отказников, я подозреваю, не будет. Теперь в каждой академии появилась должность ментата, который с ходу начнёт обрабатывать новичков и внедрять им в головы нужные мысли. Гораздо проще сделать это ещё до момента активации искры. Третий ранг метки Это продавшиеся форсу Созидатели и Целители, которым созданы все условия для роста и развития. Тут раз Альгул поступил весьма дальновидно, выделив этой категории особые права. Опять же, не все одаренные удостоились такой чести. Многим оставили и первый ранг метки. Видать, собеседования плохо прошли, и раз альбулу не понравились мысли этих людей. Четвертый ранг – офицеры секты. Сюда попадают только воители, которые заслужили доверие своего лидера то есть отъявленные головорезы и всяческая подобная шваль, кичащаяся своей силой и уничтожающая всех, кто слабее. Ну и пятый ранг метки, особо приближённые к раз Альгулу, его советники, элита-элит, и по совместительству обладатели самых полезных и сильных даров. Точно границ прав в каждой категории я пока не выяснил, но точно знаю, что тот, кто выше рангом, может отдавать приказы остальным, и те обязаны их выполнять. Опять же, границ дозволенного я не знаю, Ну, такова суть нового режима в Галактическом сообществе людей. Есть ещё один ранг меток для полезных людей из категории обычных. Раз Альгул решил разделить человеческий ресурс на разные профессиональные касты. Опять же, официально это пока нигде не фигурировало, но послушав разговоры форсовцев, я узнал, что такой план есть. Первые такой привилегированной касты стали асгарские стражи порядка. Это нечто среднее между полицией и армией. Форсовцы заранее подчистили себе эту структуру и снабдили каждого такого полезного человека специальным кольцом-идентификатором. Кольцо персональное, и воспользоваться чужим не представляется возможным. По своей сути, кольцо является сложным устройством, можно даже сказать артефактом, который может взаимодействовать с нейросетями одарённых. Ну, как взаимодействовать? Предоставлять отчёт о действиях конкретного человека. Как раз Альгулу удалось провернуть такой фокус втайне от Совета Асгарда, я не понимал. Либо он чертовски умело отводил им глаза при помощи фокусов мистика, либо они совсем зажрались, уверовав в собственную неуязвимость и потеряли связь с реальностью. Наверняка же существовала какая-нибудь тайная служба или ещё какая структура типа КГБ или ФСБ. Но чего ж теперь? Профукал Асгард своё галактическое сообщество. Вскоре, когда ситуация немного устаканится и замотивированные крупными суммами криптон, видные деятели науки и искусства, способные влиять на умы миллиардов, закрепят в головах обычных граждан новую парадигму, начнётся деление на касты. И каждый человек получит своё кольцо в зависимости от полезности обществу. Точное количество гражданских каст ещё не утверждено. Но самый привилегированный будет как раз-таки стражи порядка. Раз Альгул является ярым сторонником принципа «кто сильнее, тот и прав». Экспериментировать с обладателями метки первого ранга мы посчитали неправильным. Всё же эти одарённые не пожелали вступить в клуб Форс. Ну или не подошли по неким критериям. И, следовательно, люди этой категории являются потенциальными союзниками, которые могут встать на нашу сторону, если получится убрать метку. Не факт, что они захотят, но вот такая вероятность всё равно есть. Так что настраивать эту категорию против себя точно не стоит. Вряд ли раз Альгул позволит остаться относительно независимым сильным бойцам, ведь он не дурак и понимает, что те могут ударить в спину при удобном случае, Поэтому всех перворанговых, скорее всего, ждёт постепенное зомбирование. Сразу уничтожать тысячи личностей нельзя. У людей есть семьи, которые могут понять, что происходит что-то не то, и поднять шум. Но я уверен, постепенно рабами раз Альгула станут все, и начнётся этот процесс с самых сильных. Отсидеться не получится в любом случае. Зато начиная со второго ранга и выше — полная свобода. Эти люди сделали осознанный выбор и присоединились к врагу. Можно валить всех без разбора. Разве что с третьим рангом тоже не всё так однозначно. Но это уже частности. Просто так третий ранг не дадут. Рас Альгул сам провёл сортировку одарённых и облегчил работу нам. И этим стоит воспользоваться. Оглушить и выкрасть ничего не подозревающего человека довольно просто. Вот только для нас этого слишком мало. Одарённые всё же нечто гораздо большее, чем просто люди. Тут Рас Альгул отчасти прав. Но вот возводить на этой основе культ и устраивать геноцид всех неугодных не стоило. Видать, сильный ему черепушка повредила зорк-вирус. Но да не суть. Что имеем, с тем и будем работать. Нам неизвестно, как себя поведёт паразит, присосавшийся к искре, если просто лишить одарённого сознания. Надо действовать наверняка и одновременно бить и по его искре. Механизм такого воздействия нам подсказал гений Биусов. Основной момент тут связан с тем, что потенциал искры атакующего — должен сильно превышать потенциал жертвы. В этом случае удастся вызвать кратковременный шок. Штука эта довольно неприятная, поэтому на своих экспериментировать не стали. Но сам механизм такого воздействия перед вылазкой я отработал. В принципе, ничего сложного. Это как по ау зоргов бить. Изобретать велосипед не стали. Ведьма научилась удалённо подключаться к внешнему слою нейросети, бесчитывать параметры одарённого, даже если он скрыл их отображение. То есть девчонка теперь всегда может узнать позывной одарённого, уровень его искры, текущие наполнения и, что чертовски круто, дар. Мы вычислили подходящего по всем параметрам одарённого и тупо проследили за ним, прошмыгнув внутрь дома под стелсом, пока тут болтал с соседом, при этом открыв входную дверь. Далее дело техники. Проверить, что в доме никого нет, и можно начинать. Действовать нам со Светкой придётся одновременно. Я бью по искре, а мелкая уничтожает паразитическую сущность вернее, не уничтожает, а захватывает. Нам нужен живой образец, чтобы попытаться изготовить нейтрализатор. Если вот так возиться с каждым одарённым, то мы никогда не очистим галактику. Нужно автоматизировать процесс. Уже есть кое-какие идеи по этому поводу, но пока мы не поймём природу этой сущности, предпринимать что-либо слишком рискованно. Светка коротко кивнула и начала загибать пальцы. Три, два, один, погнали! сконцентрировавшись на сверкающей внутри груди врага искре, я зачерпнул энергию сразу двух типов и ударил. Форсовца отбросила метра на два. Похоже, перестаралась мальца, что чуть всё не испортила. Но ведьма быстро подскочила к трясущемуся в конвульсиях телу и, к моему ужасу, засунула полыхающую зелёным пламенем руку прямиком в тело одарённого. Как-то прокомментировать случившееся я не успел. Светка уперлась ногой в человека и изо всех сил потянула у того из груди грязно-зеленоватое нечто. Всё это, естественно, происходило на энергетическом плане. Но благодаря моему модифицированному зрению, я мог воочию лицезреть столь эпичную борьбу. Сущность выбрасывала к своему носителю множество щупалец, цепляла за тело и стремилась вернуться обратно, поближе к тёплой и такой вкусной искре. Но Светка сформировала во второй руке энергетическое лезвие и пресекла все попытки паразита вернуться в тело носителя. «Ну и мерзость», прокомментировал событие я, когда энергетический паразит начал извиваться в руках ведьмы. «Времени мало», — никак не отреагировала на мои слова Светка. «Надо срочно доставить образец в лабораторию». «Этого в расход, пока он не очнулся и не связался со своими». «В расход так в расход», — пожал плечами я. И в следующее мгновение кинжал пронзил висок врага. «Жалости к продавшимся форсовцам-тварям я не испытываю ни малейшего». «Тело тоже забираем», — проговорила ведьма, продолжающая бороться с паразитом, который теперь возжелал присосаться уже к её искре. Надо проверить, как паразит влияет на организм человека. В следующее мгновение Мелкая извлекла из своего инвентаря большой контейнер из эргопроводящей стали, который без труда поместится человек. Благодаря такому фокусу получится поместить тело в инвентарь, вместо того, чтобы таскать его на своём горбу. Уже через несколько секунд ведьма неслась по убежищу к научному уровню, где Алекс, Элиза и Лика уже были готовы принять образец энергетического паразита. Выгрузив ящик с телом форсовца, Я понаблюдал, как народ мельтешит вокруг сложного оборудования и, махнув рукой, вышел. Пусть ботаники работают, но мне пора наведаться на эрго-обогатительный завод и загрузить свой инвентарь первоклассным ресурсом Промышленные районы на Асгарде располагаются в точках наибольшей концентрации энергии. Это удобно в плане работы, хотя и привносит множество трудностей, связанных с частыми поломками электроники. В связи с этим на таких производствах практически всё делается чуть ли не вручную. Причём такую работу должны выполнять именно одарённые. Обычным асгардцам в таких условиях работать чрезвычайно трудно. На самом деле процесс обогащения кристаллов «Эрго» и превращения их в стандартные элементы питания до банальности прост. Первым этапом специальный высокотемпературный пресс трамбует поступающий на завод кристаллы «Эрго» и придаёт им разнообразную, зависящую от будущей энергоёмкости форму. А потом заготовки помещаются в устройства, схожие по принципу действия с магнитом, которые постепенно заряжают батарейки энергией. Для этого на орбите даже установлена гигантская фокусирующая установка, что собирает излучаемую энергию в отдельные пучки высочайшей концентрации. Даже одарённый не выдержит такой мощи и просто сгорит. После такой накачки энергоблоки способны выдавать колоссальную мощность. Тот же тяжёлый крейсер может браздить просторы галактики не менее пары десятков лет без дополнительной дозаправки, что невероятно удобно. Причём после исчерпания запаса энергоблок можно легко перезарядить. По этой причине огромный флот галактики вообще не испытывает проблем с энергией, даже при условии, что таких заводов на Асгарде всего 4 штуки. Они вполне справляются с нагрузкой и не только перезаряжают уже изготовленные батарейки, но и производят новые. По-хорошему взорвать бы к чертям эти самые заводы. Но особого смысла в этом нет. Наиболее ценное оборудование, фокусирующая установка, находится на орбите и добраться до неё мы пока не в силах. Ну а с возможностями высокотехнологичного общества отстроить заводы можно очень быстро. Да и статус террористов этот подрыв лишь укрепит. Как же так? Попытались оставить без энергоблоков целое галактическое сообщество людей. Нет, мы пойдём другим путём. Надо только придумать, как можно массово убивать паразитов. Если удастся избавить одарённых от контроля со стороны раз Альгула, сопротивление заиграет новыми красками. Но на всё нужно время. Цех с готовыми к отправке энергоблоками охранялся очень хорошо. Этот стратегически важный объект форсовцы взяли под усиленную охрану в числе первых. Помимо толпы, упакованных по полному разряду стражи порядка, помещения, где обогащённые энергоэлементы дожидались появления погрузчиков, охраняли и одарённые. Причём далеко не рядовые одарённые. Я насчитал как минимум пятерых офицеров, что руководили отрядами хорошо экипированных бойцов. Эх, жаль, что со мной нет ведьмы, И нельзя оценить степень опасности врагов. Поскорее бы наши ботаники сварганили устройство, что способно считывать данные с нейросетей одарённых. Удобно это, блин. Но пока придётся действовать по старинке, на свой страх и риск. Стены завода оказались экранированы. То есть просветить их не представлялось возможным. А следовательно и телепортироваться на изолированный склад я тоже не мог. Но это ничего, ведь у меня есть стелс. Всего-то и надо, что дождаться, когда в хранилище повезут новую партию заряженных энергоблоков и прокрасться внутрь. Ждать пришлось долго, не менее трёх часов. За это время я облазил завод вдоль и поперёк, но не обнаружил ничего интересного. Народ выполнял свою работу, вяло переговаривался, осторожно перешёптывался по поводу новых правил. Всё как обычно. И вот это-то как раз и напрягало. Слишком всё спокойно. И ещё эти экранированные стены напрягают. Если меня запрут внутри, выбраться будет крайне проблематично. По крайней мере, быстро. А там и подмога подоспеет. Ладно, тогда срочно меняем план. Обогащённые кристаллы Эргу нам очень нужны, но лезть в мышеловку тоже нельзя. А в том, что в хранилище меня ждёт очередная ловушка, я уже не сомневался. Уж не знаю, как раз Альгул понял, что нам понадобятся кристаллы. Может, он просто расставил дополнительные посты охраны на всех важных объектах после того, как я наведался в Центр Знаний. Но факт остаётся фактом. По всей видимости, всё же есть способ обнаружить моё присутствие, и это напрягает. Проснувшееся паучье чутьё лишь подтвердила опасения. По мере приближения к хранилищу чувство опасности нарастало. Я решил действовать. Как говорится у нас дома, лучше синиц в руках, чем журавль в небе. В руках вспыхнули синевой кинжалы, и в следующий миг первый форсовец, что сопровождал антиграф с готовыми к использованию энергоэлементами, упал на пол. Прыжок за спину второго форсовца... И оба кинжала пронзают тело человека. 2 два. Синий сгусток врезается мне в спину, но живая броня с лёгкостью поглощает входящий урон. Новая разработка прошла боевое крещение с достоинством. Лёгкий Экз не смог бы меня защитить. Бросок с двух рук, и кинжалы вошли точно в глазничные отверстия третьего и четвертого форсовцев, мгновенно уничтожив мозг. Не помогли даже навороченные шлемы. Слой антиматерии способен пробить что угодно. Мысленной командой заставил оружие вернуться мне в руки. «Надо вскрыть транспортный контейнер». Объединив кинжалы в одно целое, с огромным трудом вогнал свое оружие в прочнейшую эргосталь. Не помогало даже напыление из антиматерии. Усилив нажим, я начал вскрывать кожух ящика по периметру, словно консервную банку. Возиться с электронным замком было некогда, да и не моя эта специализация. Взвула сирена. Проклятие. Времени не осталось. Мысленной командой перевел физический имплант на новый уровень и усилил давление. Мышцы, получив заряд энергии, взвыли от натуги, но скорость действительно увеличилась. Половина дела сделана. Слишком медленно. Чутьё уже вопит о смертельной опасности, но уходить ни с чем нельзя. Нам нужны эти кристаллы. Схватившись за край прямоугольного контейнера, потянул его вверх. Силы не хватает. Новый уровень импланта. Есть. Со скрипом металл загнулся и открыл мне своё содержимое. Внутри в специальных ячейках обнаружились десятки средних энергоячеек, способных питать космическую яхту не один десяток лет. Сойдёт. Я, наверное, поставил мировой рекорд по скорости забрасывания батареек в инвентарь. А прокачанный мозг в финале ещё и выдал общую цифру 340. Вполне себе приличный результат. Хватит на первое время, а там что-нибудь придумаем, пора сваливать. На ходу, накинув на себя стелс, помчался к ближайшему выходу, при этом микропорталами уходил от столкновения с набегающими отовсюду форсовцами. И откуда их столько? Не было же. Проклятие. В этом заводе чуть ли не все стены защищены от сканирования. Чего проще — спрятать в скрытых полостях толпу одаренных? «Он где-то здесь!» — послышался возглас одного из офицеров. «Я чувствую незнакомое биение сердца. Если он сумеет сбежать, владыка нас кожу живьём сделёт». Вот и ответ на мой вопрос. Чёртов суперслух или ещё какой схожий дар. «И уйдёт!» — уверенно заявил один из элитников Форса. «Здание полностью блокировано». «А вот хрен ты угадал!» Злорадно улыбнулся я и помчался к ближайшему закутку. «Мне нужно было найти тихое местечко и пробить себе лаз на свободу. Враги хорошо подготовились, но не учли, что и у нас появились совершенно новые разработки. В следующий раз надо быть более осторожным. Если к моей поимке присоединится раз Альгул лично, то улизнуть так просто уже не получится. Пятью минутами позже я уже был на свободе. Антиматерия с лёгкостью проделала отверстие в толстой внешней стене». И плевать, что я перерезал несколько сигнальных нитей. Основная масса врагов не успела явиться к точке моего прорыва, а те, кто успел, хм, им не повезло. Их тела так и остались лежать возле дыры. Я даже послание для раз Альгула успел оставить на стене. Я знаю, кто ты и откуда пришёл. Лучше беги сейчас, потом будет уже поздно. Не завидую я тому несчастному, кто передаст своему владыке это послание. Не исключена вероятность, что это станет последним деянием в его жизни. Но да ладно, меня это интересует мало. Задачу минимум я выполнил, редкий ресурс добыл. Пока команда ботаников будет копаться с паразитом, мы займёмся уничтожением элитников и созданием мощнейших петов. Ну а там и Академию можно попробовать штурмом взять. Надо же как-то вытаскивать будущих союзников, кто были в моём сне. Я не верю во всяческие там пророчества, но после встречи с Ликой не имею права игнорировать это видение. Надо сделать всё, чтобы воплотить его в жизни потому как Чуйка подсказывает, что это чертовски важно. Я не знаю, что ждёт всех нас впереди, но мы обязаны попробовать отстоять Землю и предоставить несогласным с политикой рас Альгула убежище. Этого хотел Доран Грей, и я постараюсь реализовать его мечту. Костьми лягу, но изменю свой родной голубой шарик. Сделаю его оплотом сопротивления, новой столицей галактического сообщества свободных людей. Свободных во всех смыслах этого слова. Ну, чем не план?